Глава 88. Потом Лила обнаружила, что беременна, и решила покончить с тайной жизнью в магазине на пьяц-самартире. Воскресным днем поздней осени 1963 года она отказалась идти, как обычно, на обед к свекрови и сама занялась трепнёй. Пока Стефан уходил за пирожными в кондитерскую Салара, пока относил их к матери и сестре,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 Когда очередь дошла до сладкого, Стефану съел три пирожных, Лила — ни одного. «Пойдем полежим», — предложил Стефану, вытирая от крема рот. «Завтрашнего дня я больше не пойду в магазин», — ответила Лила. Стефана сразу понял, что спокойного воскресного отдыха ему не видать. «Почему?» «Не хочу. Ты что, поругалась с и Арчелло?» Нет, Лина, не говори глупости. Ты прекрасно знаешь, что мы с твоим братом сейчас не в лучших отношениях с Алара. Не надо их усложнять. Я ничего не усложняю. Просто больше не пойду. И все. Стефана замолчал. Лила видела, что он встревожился, но предпочитает замять дело и не вдаваться в подробности.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 Стефана посмотрел на нее с удивлением. «Ты хочешь сидеть дома?» «Ну и отлично! Ты сама рвалась на работу, я тебя не гнал, разве не так?» «Так». «Вот ну, и сиди дома, я только рад буду». «Нет, я не хочу сидеть дома». Стефана почувствовал, что вот-вот взорвется. Иных способов побороть страх он не знал. «Черт, если ты не хочешь сидеть дома, то...» «Чего ты хочешь?» «Я... я хочу уйти». «Куда уйти?» «Уйти от тебя. Я больше не хочу жить с тобой». Стефан расхохотался. То, что он услышал, было настолько серьезным, что он на несколько минут испытал «Облегчение?»